Глава 10 Казна. Завтракала я обычно в своей комнате, но в этот раз едва притронулась к еде, как дверь постучали. Пришёл Никлас. Признаюсь, видеть его было отрадно. Мало кто в крепости проявлял дружелюбие ко мне. Никлас — приятное исключение. «Миледи Алианна!» — склонил он голову. «Пусть владыка мертвой воды будет добр к вам!» «Прошу, зови меня Анна!» Я все еще намеревалась приучить всех к своему имени. «Как вам будет угодно, Меледианна?» Улыбка юноши наверняка свела с ума не одну девицу в крепости и за ее пределами. «Тайон Торвальд ждет вас в общем зале. Он велел привести вас». Я насторожилась. Почему Тор прислал именно Никласа? Он искушает меня? Или юноша сам вызвался? А я превращаюсь в параноика? Последнее, кстати, неудивительно, учитывая обстановку. «Зачем?» поинтересовалась я. «Он отведет вас в казну за свадебным подарком». «Ах, вот оно что!» «Прямо гора с плеч. Идем. Негоже заставлять Тайона ждать». Юноша пропустил меня вперед, а сам пошел следом. Какой-никакой этикет здесь все же есть. Надеюсь, Тор менее воспитанный мне не придется самой указывать дорогу к казне. Я понятия не имею, где она. «Идти вот так, когда тебя дышат в спину, некомфортно». Я постоянно оглядывалась на Никласа. В один из таких разов он, поймав мою улыбку, сказал, «Лучше бы вы не улыбались мне, миледи, а то, боюсь, однажды утром меня найдут с кинжалом в сердце, как вашего первого мужа». прозвучало как шутка, голос Никласа был полон озорства, но по спине пробежал мороз. Это намек на то, что Тор убил брата? Я отыгнала непрошенную мысль, словно назойливую муху, но оборачиваться перестала. Торвальд оправдал мои ожидания, сухо кивнув в знак приветствия, он повернулся ко мне спиной и пошел вперед, не проверяя, иду ли я следом. Приходилось чуть ли не бежать, чтобы поспеть за ним. Мы держали путь в сердце крепости, к винтовой лестнице, уходящей под землю. Тор первым ступил на скользкий камень и подал мне руку. Всю дорогу он придерживал меня, что не вязалось с образом грубияна. Я окончательно запуталась в человеке по имени Торвальд Арвид. Николас вниз не пошел, остался наверху, мы же с Тором спустились в пещеру природного происхождения, расположенную прямо под крепостью. Вероятно, крепость выросла на месте грота, когда-то выточенного морем в камне. С потолка капала вода, норовя угодить за шиворот, под ногами хлюпала. На стенах горели факелы, от их неровного света повсюду плясали уродливые тени. «Здесь только фильмы ужасов снимать, отличная натура». Подходящее место для казны непрошенных гостей точно отпугнет. Тяжелая деревянная дверь, обитая железом, закрывала вход в казну. Ключ был размером с мое предплечье. Тор вставил его в замок и провернул с помощью охранника. Всего их было четверо. так что мы имеем? Круглосуточная охрана, замок, который в одиночку не открыть. Крепкие мужчины и тени сразу справились. Все по вине сырости и ржавчины, разъедающие железо. «Самой проникнуть в казну нечего и думать, а значит, у меня всего один шанс запастись средствами прямо сейчас». Мужчины навалились на дверь, она была выше их роста, словно для великанов. Открываясь, она протяжно скрипела, аж зубы сводила. Но едва, заглянув в казну, я забыла обо всем на свете. Так, наверное, чувствовал себя Скрудж Макдак на пороге денежного хранилища. Я, конечно, не ослепла от блеска драгоценностей но была близка к впадению в прострацию. «Пошли!» Тор взял факелы и первым шагнул в казну. Внушительные размеры круглого зала, такого же естественного происхождения, как и грот, не позволяли охватить все одним взглядом. Слишком много деталей. Сундуки, набитые редкими тканями и серебряными монетами, кольца, сваленные в кучу точных лам, целая джамалунгма золотых кубков. Все, что представляло малейшую ценность, хранилось здесь. Пока я, открыв рот, любовалась казной рода Арвид, Тор держал путь вглубь пещеры. В то время как я боролась с приступом золотой лихорадки, мой спутник был образцом спокойствия. Глыбы да и то более эмоционально, чем он. Отблеск от факела в руке мужчины скользил по золоту, отражался в разноцветном стекле, преломлялся в драгоценных камнях. Я ощущала себя алибобой у врат сокровищницы разбойников. Прямо дух перехватило — Надо взять себя в руки и успокоиться. Я не на экскурсии, у меня важная миссия. Сейчас главное понять, что особенно ценится в этом мире. Вдруг бриллианты у них ничего не стоят. Не хочется потратить единственную возможность впустую. Проблема решилась сама собой. Пройдя вглубь казны, я отметила определенную закономерность. Сокровищница делилась на сектора. Те самые круги, о которых упоминала Ингрид. Это в самом деле были круги, никакого иносказания. В первом, ближнем к стене и входу лежали наименее ценные предметы. Медные монеты, деревянная глиняная посуда, недорогие ткани. Круги отделяло друг от друга свободное пространство. Преодолев его, мы перешли во второй круг. Бронзовая посуда, костяные украшения, затем третий. Серебро, полудрагоценные камни. Ценность предметов возрастала от круга к кругу. Четвертый порадовал предметами из золота и украшениями с драгоценными камнями. Но истинное сокровище содержал круг пятый, расположенный в самом центре казны. Сюда имел доступ лишь тайон и его семья. Мне повезло, муж владеет самым сердцем казны рода Арвет. Можно не сомневаться, здесь каждое безделье стоит целое состояние. Не торопись с выбором, усмехнулся Тор, видя мой горящий взор. Не забудь, ты можешь взять только одну вещь. Я вздохнула. Жаль, я бы предпочла горсть золотых монет, но с одной монеты мало толку. Надо выбрать что-то другое, что можно продавать по частям. Задумка с кражей нескольких предметов тоже провалилась. Тор не собирался уходить. Мужья не оставляют жен одних в сокровищнице. И правильно делают. Любая девушка потеряет голову от такого изобилия и будет грести все подряд. Под пристальным взором мужа я перебирала украшения, от одного вида которых ювелиры моего мира впали бы в депрессию и ушли из профессии как бездари. Я старательно изображала восторг, маскируя под ним сосредоточенные поиски. Мне попалось немало интересных вещей — великолепные серьги с изумрудами, кольцо с таким чистым и крупным бриллиантом, что впору заподозрить подделку, множество гребней для волос, украшенных камнями, красиво, но все не то. Перебирая драгоценности, я не могла не думать, как они добыты. Каждый перстень здесь чья-то смерть. Казна не меньше утопала в крови, чем в драгоценностях. От подобных мыслей мутило, но избавиться от них было выше моих сил. Касаясь чего-либо, я представляла гибнущий корабль и мародеров, забрасывающих в сети в поисках добычи. На одном из столов, где в беспорядке лежали украшения, я наткнулась на крупный розовый сапфир — вочень он походил на тот что руна описывала в легенде о маяке неужели она правдива когда то девушка из рода арвит полюбила юношу из ригии но взаимное чувство принесло им смерть а клан толкнул он на разбой может все было не именно так но реальная подоплека у истории есть следующей находкой был кинжал я видела его всего раз торчащим из груди мертвого мужчины она мгновенно узнала богато украшенную рукоять и острую сталь кто-то, достав его из трупа, отправил в казну. Я поскорее отвернулась от кинжала, что-то темное шевельнулось в душе при его виде, и я не желала в этом разбираться. Я совсем отчаялась, когда в одном из сундуков нечто призывно блеснуло алом. Сердце учащенно забилось, я знала, это оно, еще не видя предмета. Подобрав юбки, переползла через тюк с тончайшим шелком, протиснулась между сундуками с монетами и облегченно вздохнула. Интуиция не подвела. Действительно оно. Колье с рубинами. На мой вкус чересчур громоздкое, много ярусов с сотнями камней разных размеров, от мелких до по-настоящему крупных. Я бы не назвала колье красивым. Вызывающее, да, дорогое, определенно. Я предпочитаю более изящные вещи. Но для моего плана колье подходило идеально. Если вытащить камни и продавать по одному или расплачиваться прямо так, «Хватит надолго. Не колье, а маленькая личная казна». «Выбираю его». Я подхватила колье с груды других украшений. Тор поморщился. «Прежде твой вкус был лучше». Я пожала плечами. «Пусть думает, что хочет. Мне нужно это колье». «Бери», — кивнул он. «Отныне оно твое». «Спасибо. Подарок удался на славу». «Теперь ты довольна?» Тор не позволил мне уйти, загородив проход». «Более чем», — заверила я, — «ты возьмешь что-нибудь себе?» Я спросила это просто так, чтобы сгладить неловкую паузу, но Тор отреагировал странно. Коснувшись моего виска, он произнес. «Я вижу здесь всего одно истинное сокровище». Мне стало не по себе от его хриплого голоса и увеличившихся зрачков. Говорят, если человек смотрит на то, что ему нравится, его зрачки расширяются. Только этого не хватало, как бы новое тело не реагировало на Тора, мне, Анне Беляевой, хотелось держаться от него подальше. «В твоих волосах солнце, а в глазах ночь. Ты заключаешь в себе и свет, и тьму», — произнес Тор. «Хоть раз, ответь честно, Алианна. Почему ты выбрала его? Из-за этих побрякушек? Тогда я имел право лишь на четвертый круг, а ты хотела вещи с пятого». В этом дело. Особого ума не надо, чтобы догадаться. Речь о первом муже. Посеянные случайным замечанием Никласа сомнения вспыхнули с новой силой. Что, если этот Торвальд убил Вилфреда? Не лично, конечно. Его в крепости не было на тот момент. Но убийц можно подослать. Не поверю, что в средние века не встречались киллеры. Пока я подбирала ответ, Торрест толковал мою заминку по-своему. «Не хочешь говорить...» Он поджал губы, отчего его лицо приобрело жесткое и даже жестокое выражение. Та трещина, что удала стена, которой он отгородился, была благополучно зацементирована. «Я могу заставить». «Снова накажешь?» — вздернула я брови. Рука мужчины с моего виска переместилась на затылок и сжала его, не пошевелиться. «Просто хочу, чтобы ты уяснила кое-что раз и навсегда. Ты моя. Запомни это». Ты принадлежишь мне и обязана делать, что я велю. «Я твоя жена, а не рабыня?» «Неверный ответ», — покачал головой мужчина. «Ты должна сказать, я принадлежу тебе, муж, делай со мной, что пожелаешь». Я поморщилась, вишь чего удумал. «Я научу тебя покладистости». Мужчина недобро усмехнулся, прозвучало, как угроза, но Тор меня отпустил, и я решила, это только слова. «Ошиблась».